Бронзино и его время. Часть первая. Когда вдали от Флоренции вспоминаешь ее, то не всегда перед душевным взором возникают чистые дали фьезоле или светлые фрески Марии новеллы или созерцательные монастырские дворы Сан-Марко и санта кроче Иногда также воображение охотно останавливается на несколько холодной, мутно-желтой или даже зеленоватой перспективе уфиций. Ведь это тоже Флоренция, один из важнейших ее образов. Но это не век Данте и не Кватроченто, это XVI век, время, когда умирала Флоренция. Не только свобода ее умирала тогда, но угасала ее великое, щедрое творчеством душа. В этом здании, построенном герцогом Козимо для размещения государственных канцелярий, архивов и присутственных мест, собрано теперь духовное наследство Флоренции, ее книги, ее картины. В силу странной случайности оно было основано как раз тогда, когда настала эпоха собирания и изучения. По плану Вазари у Фиции, сообщались коридорами с обоими дворцами, с палаццо векьо и палаццо Питти. Эти коридоры были необходимы для герцога Козима, доверявшего во всех делах только собственному глазу. Они существуют и теперь. В воскресенье мирная толпа переливается по узким переходам и лесенкам из галереи Уфици в галерею Питти, заглядывая в маленькие оконцы, чтобы посмотреть сверху вниз на Понте-Веккио, равнодушно удивляясь бесчисленным потемневшим портретам фамилии Медичи. Этот переход придает галерею Уфици какую-то особенную прелесть». В других галереях можно ценить стройность научно-исторического расположения. Здесь об этом не хочется думать. У этого места есть свой дух, свое особенное значение. Длиннейшие светлые галереи, такие бесстрастные и строгие, настраивают серьезно. Из одних окон видно превосходно рассчитанную перспективу карнизов с башни Палаццо Векио в конце, из других течения Арно. В этом есть своя красота, не совсем чужая к тому же красоте старых флорентийских церквей и лоджий Брунеллески. Прогулка по уфициям очень часто оканчивается перед портретами Бронзино, последнего из великих флорентийских художников, на глазах которого было сооружено самое это здание. Лучшие портреты Бронзино написаны почти в те же годы, когда многочисленные артели каменщиков возводили по указаниям в Азаре эти стены, эти аркады и эти укрытые ходы. На портрете Бартоломео Панчатики изображены в качестве фона здания, сильно напоминающие свою архитектуру, архитектуру в Азари. Арка, за которой видна улица, похожа на ту арку, которой оканчивается под правым портиком Уфицы узкая улица, ведущая на Понте-Веккио. И даже зеленоватый тон зданий на этом портрете Бронзино напоминает чем-то стены Уфицы. Портрет жены Бартоломео Панчатики Лукреции, надо признать лучшим из всех, какие написал Бронзино. Это, кроме того, один из самых совершенных портретов, существующих на свете. Лукреция красиво, У нее золотистые волосы, темные глаза. У нее высокий лоб и очень тонко очерченные линия щек. Жемчужное ожерелье украшает ее высокую и прекрасную шею. У нее удивительный тон кожи, близкий к тону слоновой кости. Она одета в тяжелое открытое платье красно-вишневого цвета с пышными рукавами. Она свободно и прямо сидит, положив одну руку на ручку кресла и другую, держа на раскрытой книге. Фон портрета — рыже-зеленоватый. Главное в портрете Лукреции — лицо, шея, руки. Волосы очень осторожно тронуты золотом. Бронзина не настаивал на этом мотиве так, как «венецианцы». Мастерство живописи — бесподобное тонкое мастерство, достойно лучших вещей Кореджио. Сдержанность портрета может даже показаться скупостью. Только основные формы, только главные, неразнообразные краски. Там, где Тициан или Веронес написали бы живописную драпировку, Бронзино поместил гладкую, холодноватую стену и как будто от этого живописная сила ушла в вглубь портрета. Ею насыщены тон кожи и тон платья. Лоб, глаза и особенно переход от цвета к тени, обрисовывающий щеки, написаны с поразительно тонкой трепетной чувствительностью. Огромная нервность выражена и в рисунке глаз Бартоломео Панчатики. Этот портрет также бесконечно строго написан и психологически глубок. Рядом висят другие портреты. Скульптор на фоне гладких зеленых стен с чудесными руками, ртом. Женщина в черном, на желто-коричневом фоне с серебряной статуэткой какой-то святой. От этого портрета веет крайним холодом. Жуткое уныние написано на лице женщины, и в искусственном цвете статуэтки есть нечто могильное. В гладкой местами сухой живописи портретов Бронзина свойственна чрезвычайная острота. Рядом с ними кое-что проигрывает даже более очевидное живописное мастерство Веласкица. Любопытно, что художник не остановился на той мере холода и сухости, которая выражена в портретах Панчатики. В этой же комнате у Фицей находится несколько его портретов, написанных иной манерой. Герцогиня Элеонора с сыном, инфанты, неизвестная с молитвенником. Здесь живопись Бронзино становится совершенно фарфоровой. Краски сияют холодным блеском эмали. Лица стали также фарфоровыми и неживыми. Под кожей не чувствуется биение крови. Но как пленительно все-таки красота этих портретов. Узоры на платье Элеоноры предвосхищают великолепие северского фарфора беловато голубой кафтанчик ее маленького сына удивительно сияет на сине-голубом эмалевом фоне. И, однако, в этой парадности нет истинного спокойствия. В лице мальчика, особенно в расстановке глаз, вдруг выступает нервный трепет Бронзино. И так затаенное кипение, тревога дрожащие в углах глаз и наружное спокойствие неподвижные почти неживые положения роскошь эмалевой живописи блистательно неприступные наряды как нужно было все это для придворного художника первых флорентийских герцогов самого козима бронзи написал много раз молодым стальных латах, таким, каким он явился занять опустелый трон после убийства Алессандро и позднее постаревшим в меховом кафтане с темной бородой и с нестерпимо тяжелым взглядом. Он писал много раз инфанта Дон Гарсия, прослывшего убийцей своего брата и, по преданию, убитого рукой отца. Он писал также Элеонору, умершую от отчаяния после смерти своих сыновей и Пьетро де Медичи, прославленного изысканным развратом, и Франческо, будущего герцога и возлюбленного Бянки Капелло, и, может быть, писал накануне своей смерти Бянку Капеллу. История Медичи от той ночи, когда Лорензаччо заколол в своей комнате герцога Алессандро до того вечера, когда герцог Франческо и его жена Бианка умерли от яда в Поджио Акаяно, Вся рассказана в портретах Бронзино. В истории портрета Бронзино занимает важное место. С него начинается вторая эра портретной живописи, эра придворного портрета. Она кончилась, чтобы уступить свое место новой эпохе лишь вместе с портретами Давида. Бронзино был придворным портретистом даже в более строгом смысле слова, чем веласкиц веласкиц Иногда смешивался с толпой. Живопись увлекала его иной раз на улицу. Бронзина как будто бы никогда не выходила из этих прохладных стен, в которых был замкнут вместе с государственными делами уфиций и глухими тайнами семейных трагедий. Если взглянуть на портреты Бронзина после бесчисленных портретных групп на фресках Бенотсу Гоцоли и Гирляндаио, то сделается почти страшно куда все это исчезло где та знакомая милая флоренция где тот воздух та близость неба полей и деревни прежнее ушло безвозвратно настали новые времена флоренция сделалась маленькой ревниво подозрительной столицей в ее старых стенах никогда прежде не отделявших ее в сущности от деревни в первый раз Началась чисто городская жизнь. В ней родились новые характеры. Люди Чинквеченто. Часть вторая. XVI век в Италии — время великих злодеяний. Было немало жестокого и в прежней итальянской истории, но такие исторические злодеи, как Висконти, Малатеста или Цезарь Борджия чем-то отличаются от герцога, Козима и его современников. Теме руководила страсть, все равно какая, любовная или политическая. Цезаря Борджия называют иногда человеком политической идеи, но неправильнее ли назвать его человеком политической страсти? Время Борджи Было временем, когда раскрылись все возможности, жившие в человеческой душе, в том числе и возможности преступления. Силы казалось тогда столько, что она била через край. Умноженная жизнь была так богата, что ее хватало даже на злодеяние. Но вот жизнь остановилась, наступило какое-то равновесие. Сложились какие-то неподвижные формы. Оцепенение усталости сковало все силы, оставив только холодную и циническую игру ума. Для политической страсти, для веры в счастливую звезду, которая привела когда-то к трону ни одного сфорцу, не было больше места. Тонкие ходы макиавелли вдруг устарели. Большие западные монархии, Испания в особенности, учили теперь Италию трезвой государственной мудрости. Вместе с народной любовью, с набатным колоколом народных мятежей были изданы в архив академии платоников и старинные кинжалы тиранов убийц или законных мстителей. Герцог Козима отлично понимал дух времени. Он ни на что так не надеялся, как на желтые шкапы бесчисленных канцелярий и департаментов, разместившихся во вновь отстроенном здании уфицей. Настала пора ограниченных действий и глубокой душевной замкнутости. Трагедия ушла внутрь семьи, и театром преступления сделались не улицы Перуджи, и не морской берег у Сенегалии, но наглухо запертые внутренние покои городских дворцов и нежилые залы полузаброшенных деревенских замков. Испания была предметом всеобщего поклонения. Двор... Жил на испанский лад. Жена Козима была испанкой. и Дети носили испанские титулы и испанские имена. Вместе с этим из Испании пришла надменность, скука, умственная лень, тупая жестокость. Так странно подумать, что во Флоренции мог быть насажден недалекий идейный фанатизм. Большая часть убийств в Италии В XVI веке совершена во имя идеи фамильной чести. Но ведь это чисто испанская идея. Семейство Медичи стоит как бы в самой середине обширного и разветвленного цикла преступлений и жестокости всякого рода. Есть утешение в мысли, что эта герцогская фамилия находится только в неблизком родстве с теми настоящими, первыми Медичи, из которых вышли старый Козима, Патр Патриа, отец отчизны, Лоренцо Великолепный, и Джулиано, друг Батичелли. Ничто в портретах Бронзино не напоминает их одухотворенные профили, знакомые по фрескам и картинам художников Кватро Род первых Медичи угас вместе с незаконным сыном папы Климента VII и неизвестной женщины, душевно убогим, выродившимся Алессандро. Убийство Алессандро начинает ряд семейных трагедий XVI века. Его убийцей был Лоренцо де Медичи, по прозванию Лорензачо. Он принадлежал ко второй ветве этой фамилии и был двоюродным братом Козима, вступившего на престол после смерти Алессандро. Это преступление принадлежит еще как бы к переходному времени. В нем есть черты, напоминающие что-то прежнее, кажущаяся политической цель освобождение Родины от тирана и роль Брута, которую принял на себя Лорензачо. Но как все это было уже ни к месту и ни ко времени? На другой день после убийства Александру не было ни звонов, в колокол Палаццо Веккио, ни народного мятежа. Изгнанники не подступили с оружием в руках к стенам Флоренции. Новый, гораздо более опасный тиран спокойно взошел на освободившийся для него трон, да и сам Лорензачо очень скоро устал от трудной героической позы Брута. Брутом, конечно, лорензачо никогда не был, и о свободе отечества не заботился нисколько. В совершенном им убийстве не было даже никакого макевелического расчета, никакой хитроумной комбинации, столь любезной сердцу итальянца. Лорензачо сыграл впустую и сам впоследствии погиб, жалко и ничтожно. До сих пор не вполне ясно, зачем, собственно, он убил Алессандро. Рисующийся из различных исследований фигура Лорензачо кажется чрезвычайно сложной. В противоположной своему двоюродному брату Козиму, любившему только охоту, войско и дела канцелярии, Лорензачо был образованным юношей с литературными вкусами. Он сам был недурным писателем. Его комедия «Аридозия» читается с большим интересом, чем другие комедии того времени. Апология, написанная им после убийства, нашла через 300 лет восторженную оценку в размышлениях Леопарди. Презвительная кличка Лорензаччо соединялась у этого человека с прозвищем философа. Но жизнь его была позорна. Он был одно время миньоном отвратительного старика, папы, Климента VII. При дворе Алессандро он играл низкую роль сводника и встеца. Все люди того времени говорят о нем с какой-то годливостью. Историки не разъясняют, от чего Лорензачу стал убийцей. Они указывают на процесс о наследстве решенные не в пользу Лорензаччо, благодаря вмешательству Алессандру, или на то, что Лорензаччо был оскорблен посягательством герцога на его родную сестру, красавицу Лоудомию, чей портрет висит теперь во Флорентийской академии. Может быть, здесь сошлись разные причины. Но возможно также, что Лорензаччо действовал под влиянием идеи. Недаром Аритин, хорошо знавший людей своего времени, сказал... Педантизм убил герцога Алессандро. Под педантизмом Аритин понимал сухую и омертвелую умственность тогдашних философов. Лорензаччо много читал римских авторов, и в его уме могла сложиться чисто книжная идея подвига. Его жизнь была ужасна, низменна, но тем выше и благороднее представлялся ему жест искупительного подвига Списанный с классических аналов.